Явление первое. Домна Пантелеевна Одна. Домна Пантелеевна Говорит в окно. «Зайди денька через три-четыре, после бенефиста все тебе отдадим». «А? Что?» «Ой, глухой, не слышит. Бенефист у нас будет, так после бенефиста все тебе отдадим». «Ну, ушел». садиться. Что долгу, что долгу? Туда рубль, сюда два. А каков еще сбор будет, кто ж его знает? Вот зимой бенефис брали, всего сорок два с полтины в очистку-то вышло. Да какой-то купец полоумной серьги бирюзовые преподнес. Очень нужно эко невидаль. А теперь ярмарка. Сотни-две уж все возьмем. а и триста рублей получишь, неж ты их в руках удержишь. Все промежду пальцев уйдут, как вода. Нет мои Саши счастья. содержит себя очень аккуратно. Ну и нет того расположения промежду публики. Ни подарков каких особенных, ничего такого, как прочим, который, ежели... Вот хоть бы князь, ну что ему стоит? Или вот Иван Семенович Великатов. Говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят. Чтобы ему головки две прислать, нам бы надолго хватило. Сидят по уши, в деньгах зарывшись, а нет, чтоб бедной девушке помочь. Я уж про купечество и не говорю, с тех что взять. Они в театр-то не ходят. разве какой уж ошалеет совсем так его словно ветром туда занесет так от таких чего ожидать кроме безобразия входит нароков